Глава первая. 30 минут, которые изменят вашу жизнь. Основной наш враг – отсутствие терпения. Острый ум, блестящее образование, несомненный талант в той или иной сфере человеческой деятельности – все эти качества ни по отдельности, ни даже вместе взятые не гарантируют человеку жизненного успеха. Незадачливые гении, невостребованные таланты и образованные люди, прозябающие где-то на задворках общественной жизни – уже давно стали привычной реальностью героями множества анекдотов. А все потому, что даже самые лучшие человеческие качества, даже самые блестящие таланты не заменят нам терпения и настойчивости. Отсутствие терпения – вот настоящая и наиболее частая причина всех неудач. Никто не может стать известным, востребованным и успешным сразу, за один день. Но всем именно такой известности и хочется, вот в чем проблема. Не работать над собой, но добиваться успеха – вот как выглядит мечта большинства современников. Но вспомните истории известных людей – политиков, миллионеров, знаменитых актеров и певцов. От каждого из них успех потребовал большого количества времени и упорного труда. Никто в истории не сумел стать миллионером за одну ночь или знаменитым актером за один час. Так почему же вы думаете, что именно вам удача улыбнется и успех словно спелый кокос сам свалится к ногам? Вполне возможно, что у вас не хватает времени на самосовершенствование и занятия любимым делом. Допустимо, что у вас не хватает настойчивости работать над собой и над достижением своих жизненных целей день и ночь. Но отсутствие терпения оправдать ничем не получится. Тем более, что для достижения успеха по методу теории получаса только оно вам и потребуется. Поэтому запаситесь терпением в полной мере. Оно ваш лучший друг и союзник на пути к цели.